владельцам магазинов, рынков и ресторанов. Ведь во всех странах, где преступность представлена в организованных формах Соединенных Штатов Америки, Японии, Италии и нескольких государствах Латинской Америки, большая часть поступлений в криминальные сообщества идет от торговли наркотиками, оружием, контроля секс-индустрии, традиционных сфер влияния мафиозных кланов. Объяснение кроется в особенностях развития национальной экономики. В огромной постгулаговской империи всеобщая секретность и зашоренность населения была на руку не только управляющему госаппарату, но и тем, кто разворачивался за рамками закона. Страна, где центром планировалось все и вся, Постепенно оттаивала от страха перед регулярными сталинскими чистками. Формировался слой чиновников-взяточников, как теперь принято говорить, коррупционеров, охотно использовавших свои полномочия в корыстных целях. Изобретать велосипед не пришлось. Система приписок и круговой поруки существовала и безотказно действовала еще при Сталине. Ее показал Александр Целуженицын, в главе, на чем стоит архипелаг, третьей части исследования архипелаг ГУЛАГ. Тухта или приписки, по которым формировались народно-хозяйственные сводки Минлеса, те годы помогали выживать заключенным на лесоповале, добиваться наград их конвоирам и успешно отчитываться министерским чиновникам. Система получила, по мнению писателя, общегосударственное распространение. После разрушения ГУЛАГа она сохранилась, но приобрела совершенно иное значение. Теперь приписки и фальсификации документов, двойная бухгалтерия помогали не выживать, а наживаться. Процесс облегчался двумя факторами гипертрофированной централизованностью экономики и огромным бюрократическим аппаратом. От чиновников бесчисленных министерств и главков зависело распределение материальных и людских ресурсов, финансирование, объемы государственных заданий и оценка работы целых отраслей. Они могли протолкнуть нужный документ, в выгодном свете представить бесперспективный проект, Помочь высокому руководству разобраться в кадровом вопросе. Главное, проситель, ходатай или снабженец должен был знать, кому подойти и сколько дать. Чиновники рисковали сознательно и небескорыстно. Стимулировали хищение, взяточничество и спекуляцию. В 70-х годах появились первые подпольные цеха и даже предприятия, гнавшие левую никем не учитываемую продукцию. Дельцы теневого бизнеса ворочали миллионами, подкупая нужных людей и освобождаясь от строптивых. Во многих регионах заготовка и переработка хлопка, мясная и лесная промышленность, сельское хозяйство — Государственная торговля и общественное питание контролировались семейными кланами или группами руководителей. Между ними распределялись размеры прибыли. Жестко закреплялись конкретные функции для бесперебойной работы подпольных производств. Масштабы тех хищений в основном несопоставимы с нынешними. Но на фоне бедного и уравненного в возможностях населения позволяли цеховикам сколачивать колоссальные состояния. Волки-санитары уголовной среды сориентировались в изменившейся экономической ситуации быстрее, чем милиция и налоговая инспекция. Амнистированные или вышедшие на свободу воры в законе и откровенные убийцы сразу нашли взаимопонимание. Возникли банды новой формации. Жертвами вооруженных налетов становились воротилы теневого бизнеса, причем в средствах устрашения преступники себя не ограничивали.